В Румынии батька и его отчаянную жену Галину Андреевну заключили в концлагерь. Спустя шесть месяцев побег в Польшу. Еще шесть месяцев они провели в лагере для интернированных. Затем камера Варшавской крепости. Здесь Махно стал отцом. Галина Андреевна родила дочь Елену. Через год и месяц семья Махно вышла на волю. Еще раз его посадили в тюрьму в Данциге, но это было последнее заточение. Из Германии Махно перебрался в Париж. «Я обретаюсь нынче в Париже, среди чужого народа и среди политических врагов, с которыми так много ратовал», – писал Нестор Иванович в апреле 1923 года. «Не было тачки, не было верных головорезов, да и вообще по сравнению с Гуляй-Полем, Тут было скучно до да отвращения. «Разве это жизнь?» — говорил он своей верной подруге. «Не жизнь лягушачье болото. Париж и только. Вот у нас на Украине...» И батька мечтательно прикрывал веки. И он смирился. Все больше стал задумываться о душе. Все чаще его встречали в церкви Нарю-Дарю. Молился он горячо. О чем? Это знал лишь его исповедник. Раскаялся ли этот полуграмотный политик и головорез? Отчасти этот вопрос проясняет Галина Махно. В 1917 году судьба свела меня с человеком, которого в своем воображении считала освободителем народа от царского гнета, Нестором Ивановичем Махно. Много мне с ним пришлось пережить всяких невзгод и сенсаций во время гражданской войны. Он, Махно, воссоединился с Красной Армией. И помню банкет в честь воссоединения Красной Армии с армией Махно. Я помню встречи с Ворошиловым Буденным. Затем Махно разошелся во взглядах и тактике и снова очутился в изоляции. и воевал против Красной армии и Белой. Когда его армия была разбита, и остатки ее разбежались, мы бежали в Польшу. Там нас судили и выслали за пределы Польши. Мы очутились во Франции. В Париже белые миграции-петлюровцы встретили нас враждебно, ибо Махно не был в союзе с украинскими националистами и белогвардейцами. Пришлось нам в Париже очень трудно. С большим трудом Махно устроился простым рабочим в киностудию, а я определилась прачкой в богатый дом. Вот тут-то Махно и понял свою ошибку в анархизме. Понял, не познали. Впрочем, раскаявшегося разбойника Христос на кресте простил. Без покаяния не бывает прощения. Глава третья. 25 августа Деникинские войска овладели Одессой. В тот же день Вера Николаевна записала в дневник. Мы решили уехать из Одессы при первой возможности, но куда еще не знаем. Власть еще не укрепилась. Нужно подождать, оглядеться. Жутко пускаться теперь куда-либо, но нельзя же вторую зиму проводить в этом милом городе. Спустя шесть дней новая запись. Надежда попасть этой осенью в Москву у меня пропала. Как у меня болит сердце за оставшихся там. 18 сентября к Бунинг заглянул знакомый по фамилии Кипин. Иван Алексеевич говорил, что русский народ — интернационалист. Кипин возражал. Ему все кажется, что ненависть к евреям у класса у белой власти, тогда как она у народа, вернее простонародье, который рассуждает так. Революцией кто занимался главным образом? Евреи. Спекуляции кто? Евреи. Значит, все зло от евреев. И попробуй разубедить их. Дневниковая запись Веры Николаевны. Вечером того же, 18 сентября, в комнату Веры Николаевны кто-то постучался. Она открыла дверь, и увидала военного с красивыми густыми усами, умным лицом и обильной плешью. Щелкнув каблуками, военный представился. — Пуришкевич, Владимир Митрофанович, могу я видеть господина Буль? — Проходите, Иван Алексеевич скоро, вероятно, вернется. Бессарабский помещик, монархист и один из основателей Союза Русского народа Один из участников убийства Распутина, депутат трех государственных дум, шагнул в комнату. Я давно мечтал познакомиться с замечательным русским писателем, и вот временно находясь в этом городе, располагайтесь как дома. Чай подать, Анюта, приготовь. Пуришкевич поднял руку. Спасибо, не надо, мне некогда. Я хотел выяснить взгляды господина Бунина. на некоторые основополагающие вопросы современности. Передайте ему нашу партийную программу. Владимир Митрофанович протянул тонкую брошюру. В ней два главных пункта. Конституционная монархия и против евреев. Я надеюсь, он будет нам сочувствовать. Вера Николаевна удивилась. Но Иван Алексеевич не антисемит. Кроме того, он человек не партийный. Теперь все должны быть партийцы. Он всего лишь поэт, он чужд всему остальному. Очень-очень жаль. Куришкевич грустно посмотрел на Веру Николаевну. А мне сообщили, что он желает вступить в Союз Русского Народа, поэтому я и пришел. Что ж, верните программу.